Разговор в каменке не выходил у Ломоносова из головы. Внезапно почувствовав какое-то недомогание, он решил не ехать сегодня к Бавыкиной, а отправился домой, всю дорогу размышляя сам с собой. Недобрые это затея. Недобрые. Ведь они сущие воробьи. Переловят их. Коли хуже не будет. Пропадут ни за что, ни просто что. О этот-то в очках. Пасек. Не в жизнь, говорит, не попадусь. Ха -ха. Такие шустрые. Чиликают, топорщатся. Ну, прямо вороги. Дня через три Ломоносов справился в военной коллегии и узнал, что приказ с разрешением Мировича вернуться... Подписан накануне и уже послан в армию. Михаил Васильевич хотел ехать к Калинкину мосту, отыскивать Бавыкину, как увидел на лестнице коллегии Ушакова, с которым познакомился весной, провожая Мировича в Шлиссельбург. Ломоносов сообщил ему справку о его приятеле и добавил. Кстати, если уж я вас встретил, замените меня. Съездите к нашей общей знакомке Бавыкиной. Я что-то после прогулки по болотам не домогаю, а надо бы узнать адрес вашего друга и скорее его обрадовать. С превеликим удовольствием, Михаил Васильевич! Комната у Грекини Бунди, где жила теперь Филатовна, была пропитана запахом домашней птицы. По соседству, очевидно, располагался хозяйкин курятник. Сильно исхудалая, с недовольным и опечаленным лицом Бавыкина, прикрытая старенькой коцовейкой, лежала на сундуке под образами. Что с вами, матушка? Здорово ли? Как жаль, не дали о себе слуха, охотно бы навестил. Ну, уж ты-то навестиешь. Одна ягода с другом своим. В гроб мне с вами давно пора. Откройся, мать сыра земля. Вот она доля-то, бабы Настасья. В птичнице да в в эпкие годы пошла. Что ж, парень, не осуди. хлебушка всякому хочется жевать. Да вот только тут чуть ли лихоманки не померла, как его-то, твоего прокурата. Проводим же сюда переехала. А я к вам, а. Настасья Филатна, с доброй, целительной вестью. От Василия Цидулка была на медне. Просил похлопотать о его возврате. Иначе писал. Без спросу на гибель свою готов стать дезертиром. Но мир не без добрых людей. Они ему и выхлопотали апробацию. Вчера, поставьте, написано Бутурлину и в его Нарский полк.